Глава пятая. Три минуты спустя Тони Брим задал таки упомянутый вопрос второй своей гостье. «Правда ли вы знаете, что именно Джулия некоторое время назад собиралась мне сказать и ради чего велела остальным выйти?» Роза помедлила. «Миссис Бивер доложила вам, что я ей это сообщила?» «Тогда да. Я, вероятно, действительно это знаю». Она подождала еще немного. Бетняшка объявила вам, что убеждена, смерть ее близка». Затем, увидев, с каким лицом он встретил эти без обиняков произнесенные слова, воскликнула. «Не нужно быть чудовищно хитрой, чтобы догадаться». Тонни заметно побледнел. То, что эта бессмыслица уже дошла до чужих ушей, имела значение и как бы придавала ей важности. «Она и вам это сказала». Роза сочувственно улыбнулась. Она оказала мне эту честь. «Вы имеете в виду сегодня?» «Сегодня и один раз до этого». Потрясённый тон непростодушно смотрел на неё. «Вчера?» Роза снова поколебалась. «Нет, ещё до рождения вашего ребёнка. Вскоре после того, как я приехала». «Значит, это настроение было у неё с самого начала?» «Да». — сказала Роза со спокойствием, свойственным человеку, который понимает происходящее лучше других. Она нарисовала себе эту приятную маленькую перспективу. Она называла это предчувствием, навязчивой идеей. Тони слушал, нахмурившись. «И вы никогда не говорили об этом? С вами? С какой стати я должна была говорить об этом вам, если она сама не сказала? Я восприняла это как должное, неизбежное» но незначительное следствие нервного расстройства, вызванного визитом ее мачехи». Тони передернула. Засунув руки в карман и брюк, он сделал несколько шагов по комнате. «Черт бы побрал визит ее мачехи!» «Именно это я и сказала!» — рассмеялась Роза. «Черт бы побрал и саму мачеху!» — гневно продолжал Тони. «Тише!» — успокоительно произнесла девушка. «Нам не должно проклинать своих родственников пред лицом доктора». Доктор Реймидж вернулся от пациентки, и Роза сообщила, что лекарство, за которым она ходила, доставит немедленно. «Большое спасибо», — ответил доктор. «Я сам его заберу. Мне пора бежать к другому пациенту». Он дружески пожал руку Тони и кивнул в сторону комнаты, откуда только что вышел. Все тихо. Тони благодарно схватил его руку и удержал в своих. А зачем был этот громкий звонок, которому вас звали? Глупая поспешность сиделки. Мне было стыдно за нее. Тогда почему вы пробыли там так долго? Чтобы поговорить с вашей женой, она снова хочет вас видеть. Тони тут же выпустил руку доктора. Тогда я иду. Доктор воздел освобожденную длань. Через четверть часа, не ранее, я бы и вовсе вас туда не допускал, но так и быть, разрешаю провести там. «Пять минут». «Возможно, после этого ей станет легче», — заметила Роза. «Именно поэтому я и соглашаюсь. Но, сами понимаете, нужно соблюдать осторожность. Сиделка скажет вам, когда уходить», — сказал доктор Тони. «Большое спасибо. А вы вернетесь?» «Как только освобожусь». Доктор ушел, а Тони остался стоять с мрачным видом. «Она хочет сказать это снова». «Вот чего она хочет». «Что ж», — ответила Роза, «чем чаще она это повторяет, тем меньше в этом правды. Не ей это решать». «Да», — задумчиво согласился Тони, — «не ей». И вскоре добавил, «но так же не вам и не мне». «И даже не доктору», — заметила Роза в своей нарочито ироничной манере. Тони тревожно посмотрел на нее. «И все же он так обеспокоен, как будто решать придется ему». Роза запротестовала, но он не обратил внимания на ее слова. «Если что-нибудь случится...» Казалось, взгляд его был устремлен в ту же даль, где витали его мысли. «Как, по-вашему, что будет со мной?» Девушка опустила глаза и очень серьезно ответила. «Многим мужчинам приходилось пройти через подобные испытания». «И как же скверно им было, этим мужчинам!» Казалось, Тони погряз в попытках вообразить и примерить на себя самое худшее. «Что мне делать? Куда кинуться?» Роза немного помолчала. «Вы слишком многого от меня требуете», — беспомощно вздохнула она. «Не говорите так», — ответил Тони. «В минуту, когда я так плохо понимаю, не следует ли мне просить вас о большем, о гораздо большем?» Услышав это восклицание, Роза встретилась с ним глазами, и выражение ее лица могло бы поразить его, если бы мысли его не были заняты другим. «Вам, Роза, я могу это сказать. Она мне невыразимо дорога». Роза посмотрела на него с глубоким пониманием. «Именно ваша привязанность к ней покорила мое сердце». Затем она отряхнула головой, и ее великодушная веселость словно бы выплеснулась, как чай из переполненной чашки. Но не тревожьтесь. Не может быть, чтобы мы любили ее так сильно только для того, чтобы потерять. «Пусть меня повесит, если это произойдет», — ответил Тони. «К тому же подобные разговоры звучат гнусно и фальшиво, когда на лицо такая радость, как у вас». «Как у меня?» — несколько неуверенно повторила Роза. Ее собеседник уже был в состоянии заметить ее недоумение и найти его забавным. «Надеюсь, с мистером Видолом вы разговариваете иначе». «А, мистер Видол", пробормотала Роза странным тоном. «Разве вы не будете рады его увидеть?» «Очень рада. Но как бы вам получше объяснить?» Она на мгновение задумалась, а затем продолжала, будто исключительная понятливость Тонни и установившаяся между ними приятная близость делали ответ вполне очевидным. «Радость, радость и рознь. Это не юношеская любовная мечта, скорее старая и довольно печальная история. Мы волновались и ждали, мы знаем, что такое печаль. Наше сближение было непростым». «Я знаю, что вам пришлось очень нелегко, но разве теперь пора испытаний не миновала?» Роза помедлила. «А вот это как раз ему решать. И он, как я вижу, уже все счастливо решил. Только посмотрите на него». Пока то не говорил, дворецкий распахнул стеклянные двери. В дверях стоял молодой человек, прибывший из Китая, невысокий, худощавый, с гладко выбритым лицом в темно синем двубортном сюртуке. «Мистер Виддл!» — объявил дворецкий, прежде чем снова удалиться, а посетитель, быстро войдя в холл, внезапно и робко остановился при виде хозяина. Его заминка, однако, продлилась ровно до тех пор, пока Роза с чисто девичьей непосредственностью и играцией не положила ей конец. Тони сразу почувствовал, что он здесь лишний, но это не помешало ему восхититься ее очаровательным и стремительным движением навстречу гостю, Ее ласковым Деннис, Деннис, ее легкими, трепещущими руками, нежно склоненной головой и краткой, но знаменательной тишиной, наступившей в миг, когда она обняла возлюбленного. Тони поглядел на них, сияя от удовольствия, ибо их торжество не обошлось и без его содействия, и немедленно с теплотой пожал гостю руку. Он присек смущенные выражения благодарности последнего, поскольку был слишком обрадован, и, пообещав, что скоро вернется, чтобы показать гостю его комнату, снова отправился к бедной Джулии.